Глава 35. Я разогнала их. Не те императории, просто тревога. Нужно спокойно, ждать. А то скоро будет у нас семья созданий с психическими расстройствами, Гадор с его ОКР, и я с приобретенным тревожным расстройством, от которого до того же ОКР недалеко. Взяла бумажку и начала писать на ней все, что знала по квантовой физике. А знала я немало, но понимала далеко не все. Правильно говорят что квантовая физика контринтуитивна, против интуиции, то есть. Интуитивно мы склонны рассматривать все вокруг как частицы. Ведь мы живем в макромире больших частиц, неких отдельностей. Например, стол можно представить как большую частицу, отдельный кусок материи. Также нам хочется представлять элементарные частицы, как шарики-мячики, которые летают по определенной траектории и взаимодействуют, сталкиваясь друг с другом. А представить это легко. Ядро атома — большой шарик, состоящий из шариков поменьше протонов и нейтронов. Вокруг по круглым орбиталям движутся маленькие шарики-электроны. Наш мозг естественным путем видит все именно так. А квантовая физика предлагает смотреть на частицы совсем по-другому. Тут появляется понятие «корпускулярно-волнового маразма», Простите. Дуализма, двойственной природы тех отдельностей, из которых все сделано. Согласно ей, в основе организации материи лежат кванты или квантовые частицы, которые в одних случаях ведут себя как нормальные, законопослушные частицы, а в других как волны. Спустя час на бумажке уже была нарисована схема двухщелевого эксперимента, написана волна де Бройля и уравнение Шредингера зачем-то. Но это не помогало сообразить, как Эйнштейн сделал призму. Я принялась думать на тему коллапса волновой функции. Вообще, это очень загадочная штука, которую не смогли понять ни Эйнштейн, ни Бор, хоть каждый имел свое мнение по ее поводу. Означает она, что пока нет наблюдателя, то квант ведет себя как волна, то есть с придурью и неоднозначно. А когда появляется наблюдатель, то живенько проявляет нормальное однозначное поведение примерной частицы. «То есть наблюдатель влияет на ход эксперимента. Как вам такое?» Я опустила взгляд на бумажку со своими формулами и рассуждениями. «Ну, коллапсирует а она мне-то что?» Тогда я прикрыла глаза и принялась отчаянно вспоминать беседу с Эйнштейном. «Вот я сижу на шатающемся стуле напротив него. Он говорит мне про призму». Она помогает человеку совершить квантовый скачок в другую вселенную нашей мультивселенной. Можно сказать, в другой мир. Квантовый скачок. О, боже! Квантовый скачок — это скачкообразный переход квантовой системы атома-молекулы-ядра из одного состояния в другое, с одного энергетического уровня на другой. Так просто! То есть Эйнштейн своей призмой заставил меня скакнуть на какой-то более высокий энергетический уровень, который позволяет оказаться в другом мире. Только как я эту энергию усвоила?» Вот если бы ты разобралась в теории мембраны в моих квантовых выкладках, то знала бы, что при квантовом скачке тебя может перекинуть только в подходящие тебе условия, в такие, где квант вроде тебя прекрасно может существовать, громом прозвучал в голове голос Эйнштейна. Я распахнула глаза. Сердце быстро заколотилось от приятной тревоги, тревоги, которую ощущаешь, когда наконец встал на верную дорогу. «Квант вроде тебя», — повторила я. Эйнштейн заставил меня, а может, каждую частицу во мне, проявить квантово-волновые свойства, а потом перейти на более высокий энергетический уровень. Видимо, тот луч из линзы и был энергией. Обретя новую энергию, я скакнула на более высокую орбиталь в другой мир. Отсюда и Эйнштейна, что я попаду в лучший мир. Не понимаю только, чем этот мир лучше. Пробубнила я вслух. «Не понимаешь?» Раздался вдруг знакомый долгожданный голос. Горячая рука легла мне на плечо. Я автоматически накрыла ее своей ладонью. «Тут как раз все понятно. Этот мир лучше не объективно, а для тебя». «Что?» Растерянно переспросила я и обернулась к нему. «Перед глазами плыло, как бывает, когда зачитаешься до утра». Гадор усмехнулся. Кстати, особо усталым он не выглядел. Когда жила в своем мире, ты ведь не предсказывала будущее, и природный дар не был проявлен. То есть ученый-маг отправил тебя в мир, в котором тебе будет лучше. Проявятся твои скрытые свойства и таланты. Возможно, в твоем мире они и вовсе не могли проявиться. Каким бы ни был этот мир, для тебя он лучший. — Ты гений! — искренне сказала я и прижалась головой к его животу. Только вот как сделать такую призму, которая будет выявлять волну человека, придавать ей энергию и отправлять его в другой мир? Ведь мало понять концепцию. Это, знаете ли, любой средний гений может. А как прибор спаять? Я всегда была сильна в идеях и теориях, а не в методах и механизмах. «Как там с правителем?» — спросила я у Гадора, потому что меня уже просто трясло и тошнило от мысли о квантовой физике. «Правитель Самдор — хороший парень», — усмехнулся Гадор. «Прошел мою проверку, а я его. Он тоже озабочен ситуацией, поэтому операцию будем проводить завтра. Я, он и Добор, которого я проверял тысячу раз. К тому же будет отряд драконов. Быстрого реагирования, уточнила я». А по спине побежали проклятущие императоры, Те самые. Я мельком кинула взгляд в будущее. «Все одно». Гадор встретит динозавра или не встретит? Уже завтра я могу потерять его. Руки сами по себе вцепились в его рубашку. Милая, да, быстрые драконы, — осторожно ответил Гадор и аккуратно разжал мои пальчики, переложил их себе на грудь. Пожалуйста, держись за меня здесь, а то рубашку помнешь. У меня потекли слезы, Гадор. Ты умереть завтра можешь, — хлюпнула носом. А думаешь про свою дурацкую рубашку? Она не дурацкая. Это рубашка от мастера Гуатерье из ткани Бензапфакт, шита по спецзаказу, — сообщил Гадор и успокаивающе погладил меня по голове. Волнуешься за меня, да? А что так удивительно? Как будто ты мне чужой дракон. Удивительно. Тихо пробормотал Гадор. Взял меня под мышки, поднял и прижал к груди. С момента гибели родителей за меня никто. Не волновался, как ты говоришь. Проклятие. От его признания, от теплых объятий, как в последний раз я разревелась. Да и никак не заплакать. Если ты весь вечер занималась проклятущей квантовой физикой, а потом получила подобные новости, завтра мой муж может умереть. Даже можно сказать, любимый муж о, ужас! Я все же полюбила дракона, с которым меня может разлучить смерть или портал в мой мир. И ведь придется пройти этот портал если потребуют интересы мира». «Ну не плачь», — улыбнулся Гадор. «Завтра пойдешь на занятия. Когда вернешься, дело будет сделано. Возможно, мы уже поймаем этих гадов. Нет, я не пойду на занятия. Я же сойду там с ума». «К тому же играть нужно реалистично. Чтобы гады подумали, что мы занимаемся сексом, я должна быть рядом с тобой». «А ведь ты права», — почесал подбородок Гадор. «Проклятие! Как бы не хотел я избежать этого, но тебе придется пройти эту... пытку!» «Ну вот! И вообще мы не можем рисковать твоей жизнью!» «Можем, Аня! Знаешь, Гадор отпустил меня, шагнул к столику и принес мне целую вазу с конфетами. Я не просил тебя об этом, но думаю, сейчас смысл есть. Ты сможешь посмотреть будущее всего мира?» в ситуации осуществления операции и в ситуации неосуществления. Сейчас успокою тебя». Он снова ласково прикоснулся к моему плечу, и тревога начала отступать. Усталость тоже развеялась. Картинка будущего обрушилась на меня сама по себе, словно она постоянно стояла где-то на задорках подсознания, а теперь я позволила ей вывалиться наружу со всем отчаянием и страхом. Если мы не проведем операцию, мир рухнет в недалеком будущем. Все, как в моем недавнем сне. Материя искажалась, границы рушились, все падало на все, живые существа гибли в этой хаотической мешанине. Где-то взрывались вулканы, поднимались огромные волны и обрушивались друг на друга, превращая мир в безжизненный хаос. Меня затрясло. Гадор сжал мою руку. «Теперь другой вариант», — услышала я. Одновременно он засунул мне в рот очередную конфету. Я принялась интенсивно ее жевать, концентрируясь на втором варианте развития событий. Если завтра Гадор пойдет на риск, то... Нет, картинки не обещали отсутствие угрозы. Они не обещали даже 50-процентную вероятность нашей победы, но появлялся шанс. Примерно 20 вероятность, Кстати, циферки я не сама подставляла. Их мне подсказывала интуиция предсказательницы. Я видела просто жизнь академии, жизнь людей и не людей, и драконов рассекающих небеса, то есть мир выживет. Нужно делать. Я опять хлюпнула носом. Так хотя бы есть шанс. И судорожно прижалась к Гадору. Вот и я так чувствую. Усмехнулся Гадор, вновь обнимая меня. Дальше уже он расспрашивал меня об успехах в создании призмы, пришлось на пальцах объяснять свои соображения и общую теорию, пока говорила, сама лучше поняла. Кстати, Гадор Кивал задавал уточняющие вопросы, явно сразу понимал лучше меня. Видимо, мозг, изначально знакомый с чем-то не особо логичным, с обычной точки зрения, то есть магией, воспринимает квантовую физику легче. «Видишь, так становится понятно, и почему должен появиться мой личный портал обратно», — закончила я. «Если я тут на более высокой энергетической орбитали, значит, у меня энергии больше». Но в целом это не свойственно кванту вроде меня. А значит, я теряю энергию и однажды потеряю ее уже совсем много. Тогда меня должно отправить назад. Квантовый скачок обратно, на более низкое энергетическое состояние, то есть в мой мир» а выделяющаяся энергия, видимо, идет на создание портала. Вопрос, получится ли он в закрытом мире? «Этого мы не узнаем, пока это не произойдет», — сказал Гадор. «Хорошо, если понадобится, я буду думать, как можно собрать такой прибор магическими методами. Думаю, наша магическая энергия по своей сути может оказаться следствием более выраженной волновой природы квантов в нашем мире». «Ох, как же здорово он разобрался! Мне бы такой интеллект!» Или Гадору физическое образование. Цены бы ему не было. Правда, как показывает опыт, ему и так нет цены. Никто ведь его не продавал и не покупал. Шучу. А ведь правда обрадовалась я. Было бы хорошо, если бы я просто высказала идею, а решать ее технически стал кто-то более подкованный, чем я. Только вот ведь Гадор может и не дожить до продолжения наших исследований. Я опять хлюпнула носом. «Проклятие! Стоит мне подумать об этом, как хочется просто сжаться в комок, вцепиться в дракона и сидеть так, пока вся опасность не пройдет стороной. Или просто, пока все не закончится. Все, хватит реветь, пойдем полетаем», сказал Гадор. В его глазах тоже читалась боль. Он тоже допускал скорую разлуку. И она его не радовала. Просто великий и ужасный, весь такой сдержанный. В тот вечер... Мы снова были в его сокровищнице, и это была ночь любви. Именно любви, не страсти, даже не страстной нежности, любви. Нашей быстро развившейся любви, выросшей из противостояния и взаимных договоренностей за несколько дней. А утром мы вернулись в академию, и к нам скрытно прилетел правитель драконов. Потом пришел добор. Началось.